Глава восьмая. Заповедные и урочные годы. Образование единого государства в 15-16 веках создало более благоприятные условия для его экономического и культурного роста. Но опираясь на возросшую мощь страны, феодальные землевладельцы ввели Юрьев день, стеснивший свободу крестьянских переходов. В середине XVI века крестьянин мог уйти от землевладельца в течение двух недель после 20 ноября, предварительно заплатив особую пошлину за выход – рубль пожилого, большую по тем временам сумму. В конце XVI века в жизни русских крестьян наступили драматические перемены. Они утратили ту ограниченную свободу, которую гарантировал им Юрьев день – На страну опустилась мгла крепостничества. Как и при каких обстоятельствах сформировался крепостнический режим в конце XVI века? Для русской истории этот вопрос имеет первостепенное значение. Феодальные архивы сохранили важнейшие крестьянские законы, изданные в правлении Ивана Грозного, Бориса Годунова и первых Романовых. В длинной цепи не достает лишь одного, но зато самого важного звена – закона об отмене Юрьева дня, покончившего с крестьянской свободой. Ученые ищут решение проблемы закрепощения уже более двухсот лет. В ходе дискуссии были выдвинуты две основные концепции. Одна воплотилась в теории указанного закрепощения крестьян, другая в теории без указанного закрепощения. Известный русский историк Татищев считал, что крестьян закрепостил Годунов специальным законом 1592 года. После смерти злосчастного Бориса текст его закона был затерян, да так основательно, что никто не смог его разыскать. Слабость указанной теории заключалась в том, что она опиралась не на строго проверенные факты, а на догадки, Отметив это обстоятельство, Ключевский назвал исторической сказкой мнение об установлении крепостной неволи Годуновым. «Не правительственные распоряжения, — утверждал он, — а реальные условия жизни, задолженность крестьян, положили конец крестьянским переходам». Талант Ключевского доставил его концепции общее признание, но это признание было поколеблено, когда в архивах обнаружились Документы о заповедных летах Известный французский источниковед Ланглуа заметил, что историкам по необходимости приходится пользоваться такими материалами, от которых с презрением отвернулся бы любой исследователь в области точных наук. Скудные источники, повествующие о заповедных летах, служат, пожалуй, лучшей иллюстрацией этого замечания. Под заповедью в Древней Руси подразумевали всякого рода запреты. Власти воспрещали торговать заповедным товаром, охотиться в заповедном лесу. Несколько найденных в архиве Помещих грамот свидетельствовали о том, что в заповедные лето власти возвращали помещикам ушедших от них крестьян. Проанализировав эти грамоты, историки высказали предположение, что, возможно, именно указ о заповеди аннулировал юрий в день. Такая догадка неизбежно привела к пересмотру всех возникших ранее концепций. Новая теория закрепощения обрела стройность и законченность формы в исследованиях академика Грекова, обобщившего историю крестьянства в замечательном труде крестьянина Руси. Вместе с академиком Веселовским, Греков всесторонний аргументировал мнение о том, что Иван IV воспретил крестьянские переходы за три года до своей смерти. Веселовский считал, что при жизни Грозного его указ действовал лишь в отдельных небольших районах. По мнению Грекова, вся страна разом оказалась под пятой крепостного режима. Его взгляд стал преобладающим в науке. Последующие годы принесли новые выдающиеся архивные находки. Советский ученый Корецкий впервые обнаружил не косвенные, как в документах о заповедных летах, а прямые указания на тот самый закон, который тщетно разыскивался в течение 200 лет. Вправление царя Федора Ивановича. Монахи одного из новгородских монастырей обратились к нему с такими словами «Ныне по твоему царскому указу крестьянам и бобылем выходу нет». Итак, если искомый крепостной закон исходил от Федора, за которого фактически правил Годунов, как быть с гипотезой о заповедном указе Ивана IV? Пересмотр теории заповедных лет казался неизбежным, но он не был осуществлен из-за новых архивных открытий. Найденная Корецким летописная заметка XVII века не упоминала о заповедных лет, однако из нее следовало, что Юрьев день был уничтожен не царем Федором, а его отцом, благочестивым государем Иваном Васильевичем. Подробнее смотри в книге «Скрынников. Русь после опричнины». Страницы 178 180 Пока подлинный текст царского указа не разыскан, любые суждения о нем останутся не более чем гипотезами. Научное же значение каждой гипотезы будет зависеть от того, насколько она согласуется со всеми имеющимися фактами и источниками. Случается так, что источники находятся в очевидном противоречии между собой. Тогда историк ищет пути к наилучшему их истолкованию и объяснению. Его труд начинает напоминать, Кропотливый труд следователя. И тот и другой не должны верить на слово своим свидетелям. Легко сбиться с пути при излишней доверчивости. И тот и другой не должны быть излишне скептичными. Расследование может зайти в тупик. Учитывая все это, попробуем заново выслушать речи немногих уцелевших свидетелей введения в России крепостного права. Эти речи невнятные и противоречивы, но иных данных у нас нет. Чем значительнее историческое явление, тем больше вероятность того, что оно отразится в источниках и в памяти современников. Утрата, быть может, самого значительного из указов Грозного удивительна сама по себе. Отсутствие каких бы то ни было ссылок на него в документах последних лет царствования Ивана совсем необъяснимо. Первые упоминания о заповедных летах появляются в документах периода правления Годунова, Число их ограничено. Это грамоты нескольких помещиков, живших близ Новгорода в так называемой Деревской Пятини. Через пять лет после смерти Грозного трое помещиков обратились в суд с требованием вернуть беглых крестьян. Большая часть крестьян ушла от них при царе Федоре, несколько человек еще в последние три года правления Ивана iv Эти годы, как и последующие, названы в помещичьих исках заповедными. Что скрывалось за помещичьими претензиями, помимо алчности? На какие законы они ориентировались? В источнике нет материала для решения этих вопросов. Время пощадило лишь отдельные, наименее важные фрагменты из деревенских судных дел крестьян. Пропали и дворянские челобитные, и решения приказных судей, остались одни обыски, письменные показания населения, затребованные судом для проверки исков. Добились ли деревенские помещики возврата крестьян? Какими нормами руководствовался суд в решении их дел? Об этом можно лишь догадываться. Прежде чем принимать претензии трех помещиков за доказательство чего бы то ни было, их следовало подвергнуть всесторонней проверке. Поиски необходимого для проверки материала оказались длительными, но в конце концов они увенчались успехом. Архивы сохранили описания деревских поместий, составленные в те самые годы, которые позже были названы заповедными. Авторитетность этих описаний не подлежит сомнению. Песовые книги XVI века принадлежали к разряду основной юридической документации, подтверждавшей права помещиков на землю и крестьян. Владельцем одного из трех поместий в Деревской Петине был сын боярский Иван Непейцин. В 1588 году он хлопотал о возвращении ему двух крестьян, братьев Гавриловых, сбежавших от него, по его словам, в заповедные 1581-1582 годы, когда сам он находился на государевой службе в Лялицах. Самоквасов, архивный материал, том 2, часть 2, Москва, 1909 год, страница 450. Бой со шведами у деревни Лялицы происходил в феврале 1582 года. Очевидно, именно в это время Гавриловы покинули помещищу деревню Круцы. Через несколько месяцев в поместье прибыли государевы большие писцы Они описали барскую усадьбу и пустые крестьянские дворы, но ни словом не обмолвились о беглых Гавриловых. Центральный государственный архив древних актов, поместный приказ, фонд 1209, книга 959, лист 199. Кажется, они сами не подозревали о том, что проводит описание в заповедном году. Предположительно, царь Иван издал закон против выходов незадолго до того, как писцы приступили к делу. Явившись в поместье Непейцина, писцы обязаны были записать имена, по крайней мере, тех крестьян, которые покинули помещика буквально у них под носом, грубо нарушив только что изданный государев указ. Если писцы не сделали этого, значит, у них не было инструкции насчет заповедных лет, в деревских поместьях. Из двух противоречивых показаний предпочтение следует отдать более раннему и более авторитетному показанию писцовых книг. Запоздалые речи Непейцина очевидно отразили реальность более позднего времени. Использовать их для характеристики времени Ивана IV было бы опрометчиво. Определяя географию заповедных лет при Грозном, Веселовский указывал на деревскую пятину и вотчины Иосифа Волоколамского монастыря как сферу действия ранней заповеди. Свидетельства об Иосифа Волоколамских крестьянах бесспорно заслуживают внимания. Историки извлекли их из подлинных прихода расходных книг монастыря за 70-е и 80-е годы XVI века. Самые ранние книги пестрят записями о выходах монастырских крестьян, К весне 1580 года число выходных записей достигает максимума. С осени 1581 года они навсегда исчезают со страниц документа. Речь идет не о претензиях монастыря, а о фактах реальной жизни. На основании их можно заключить, что с начала 80-х годов Юрьев день не существовал более для волоколамских крестьян. Можно ли приобщить эту новую улику к делу о заповедных летах? Если монахи знали о царском заповедном указе, почему они ни разу не упомянули о заповедных летах ни в приходных книгах, ни в прочей монастырской документации? Чтобы оценить достоверность свидетельского показания, надо прежде всего выяснить степень осведомленности свидетеля. Бесполезно спрашивать его о том, чего он не знает. Монахи вели учет крестьянского населения с помощью песцовых книг, которые не сохранились до наших дней. В приходных книгах они фиксировали не крестьянские передвижения, а оборот денег в монастырской казне. По этой причине в их финансовых ведомостях фигурировали лишь те переходы, при которых крестьяне выплачивали монастырю, предусмотренную законом рублевую пошлину, пожилое. Таким образом, исчезновение записи о переходах из приходных книг свидетельствовало не о прекращении крестьянских переходов, а лишь о прекращении денежных операций, связанных с выплатой пожилого. Это заключение подтверждают другие документы. Попробуем заглянуть к соседям волоколамских крестьян, тверским крестьянам, жившим в отчинах семёна Бекбулатовича Тверского. Обеспокоенный повальным бегством крестьян служил и хан, в 1580 году послал в свои вотчины песцов, чтобы выяснить причины бедствия. Описание обнаружило любопытные факты. Оказалось, что из 200 отсутствовавших крестьян, лишь считанные единицы покинули свои деревни с уплатой пожилого в Юрьев день. В подавляющем большинстве крестьяне сбежали из водчины в голодные весенние месяцы, не заплатив пошлины. Многих свезли к себе соседние феодалы, также без соблюдения правил Юрьева дня. К началу 80-х годов значительная часть сельского населения либо разбежалась, либо вымерла. Деревня напоминала огромный пустырь. Крестьяне пахали лишь малую часть той пашни, которая кормила их прежде. Под тяжестью катастрофы старый порядок перехода в Юрьев день полностью разладился. Этот сдвиг и запечатлелся в документах о волоколамских и тверских крестьянах. Никаких следов законодательной отмены Юрьева дня в них не обнаруживается. При царе Василии Шуйском в 1607 году Поместный приказ издал пространное уложение о крестьянах, в текст которого была включена своего рода историческая справка. При царе Иоанне Васильевиче утверждали дикие крестьяне выход имели вольный, а царь Федор Иоанович, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал и у кого калика тогда крестьян где было, книги учинил. Датищев, История Российская, том 7, Ленинград, 1968, страница 373. Компетентность составителей уложения не вызывает сомнений. Уложение вышло из стен того самого поместного приказа, который издавал и хранил все законы о крестьянах. Этот источник имеет первостепенное значение. Он окончательно разрушает представление о том, что крестьяне утратили выход при Грозном. Предполагали, что царь Иван, введя заповедь, провел перепись земель, чтобы закрепить крестьян за землевладельцами. По уложению, перепись провел не Иван, а Федор. Факты целиком подтверждают эту версию. При Грозном песцы побывали лишь в Новгороде. Общее описание государства было сделано после его смерти. Справку по местного приказа 1607 года можно проверить с помощью более ранних документов. Для этого следует вернуться к находкам Корецкого. в 1595 году старцы Пантелеймонового монастыря Деревской Петины в своем прошении напомнили царю Федору, что ныне по его царскому указу крестьянам выходу нет. Археографический ежегодник. За 1966 год, Москва, 1968 год, страница 313. Поместный приказ, принявший челобитную, не только не опротестовал это заявление монахов, но и процитировал его в своем судебном решении. И челобитные и решения суда сохранились в оригинале, что придает им особую ценность. Подлинные документы 1595 года, таким образом, полностью подтверждают справку по местного приказа 1607 года и тем самым дают в руки исследователя неопровержимые доказательства того, что у истоков крепостного режима стоял не Грозный, а Годунов. Но как объяснить тогда другой документ, найденный Корецким? Краткую летопись, сообщавшую, что законный и благочестивый царь Иван Васильевич наложил заклятие на крестьянский выход, а узурпатор Борис нарушил его волю и возобновил Юрьев день во время сильного голода в 1601-1603 годах. Прежде всего попробуем ответить на вопрос, кем был этот новый свидетель, решительно опровергший заявление по поместного приказа. Может быть, это современник Грозного непосредственный очевидец событий тех лет? Нет, это не так. Летописная заметка появилась на свет в XVII веке, когда и Грозные и Годунов, и Шуйский давно сошли со сцены. Ее составил безвестный провинциальный дворянин-крепостник, апеллировавший к памяти благочестивого царя ради оправдания установившегося режима. Нет и намека на то, что летописец имел под руками подлинные документы о закрепощении. Заметка носит чисто литературный характер. Иски помещиков Деревской Пятины и записи монахов Иосифа Волоколамского монастыря очень невнятно рассказали о заповедных летах. Значительно больше сведений о новых нормах можно почерпнуть из жалованной грамоты городу Тарапцу, составленной по местным приказам дика Андрея Щелкалова в 1590 году. Городские власти получили в то время разрешение вернуть на посад своих тяглецов, людей, плативших государево подать, тягло, которые ушли на земли помещиков и монастырей в заповедные лета. Чтение в обществе истории древности российских, 1902 год, книга 2, страница 359. Тарапецкая грамота вносит новую поправку в теорию заповедных лет. Основной заповедной нормой Считали формальное упразднение Юрьева дня. Однако торопецкий документ говорит не о крестьянах, а о посадских людях, никакого отношения к Юрьеву дню не имевших. Заповедные меры в отношении городских жителей подчинены были финансовым целям. Казна издавна получала львиную долю денежных доходов с городских налогоплательщиков. В период Великого Разорения горожане искали спасения в деревне, города опустели. В рамках заповедных лет власти добивались возвращения посадских людей в их старые городские дворы в целях возрождения платежеспособной посадской общины. Введение заповедных лет в торопце означало временное прикрепление разбежавшихся из города налогоплательщиков к тяглой посадской общине. Меры по возрождению городского тягла получили наименование посадского строения. О них подробнее мы будем говорить ниже. Правительство ратовало за возвращение налогоплательщиков как в городах, так и в деревне. Чтобы вернуть себе тяглых крестьян, деревенские помещики в своих исковых заявлениях старались доказать, что спорные крестьяне ушли от них с тяглой пашни, чем нанесли ущерб казенным податям. Другой пример. Администрация черных государственных властей на Двине пожаловалась на разброд волосных крестьян, и Андрей Щелкалов в 1585 году велел сыскать этих крестьян в вотчинах соседнего монастыря и вернуть их в волость на государевую землю на тяглое место». Последняя грамота, упоминавшая о заповедных летах, была адресована Никольскому монастырю на Двине и имела дату – 1592 год. В то время никольские монахи обратились в Москву с просьбой помочь им вернуть на старые тяглые наделы двух крестьян. Один крестьянин покинул монастырскую вотчину, другой остался в ее пределах, но забросил свой надел и ушел в зитья к соседу. Чтобы подкрепить просьбу, Монахи тщательно подсчитали, какой убыток казне причинили вышедшие крестьяне. Дьяк Щелкалов не только удовлетворил иск никольских монахов, но и включил в текст судного решения особую статью, адресованную черным властям, со всех сторон окружавшим владение Никольского монастыря. «Властям воспрещалось вывозить крестьян из никольской водчины», «В заповедное лето впредь до нашего государева указу Русская Русско-историческая библиотека, том 14, Санкт-Петербург, 1894 год, столбец 137. Двинская грамота 1592 года отразила новый этап в становлении заповедного режима. Судя по торопедской грамоте, правительство считало заповедными годы, предшествовавшие 1590 году. На основании двинской грамоты 1592 года можно заключить, что творцы нового режима намеревались распространить действия заповеди на все обозримое будущее, хотя при этом они и не отказались от взгляда на нее как на меру временную, которую рано или поздно упразднит особый государев указ. Достоверные источники приказного происхождения 1590-1592 годов позволяют обнаружить наиболее характерные черты заповедного режима, находившегося в то время в процессе формирования. Заповедь имела в виду налогоплательщиков города и деревни. Механизм заповедного режима приводила в движение инициатива отдельных землевладельцев и феодальных городов. Заповедные лето функционировали как система временных мер. Можно отметить и еще одну характерную особенность. В большинстве правительственных распоряжений о возвращении тяглых горожан и крестьян на старое место жительства нет термина «заповедные лето». Неизвестно, добились ли удовлетворения своих исков не пейцы на двое других деревских помещиков, а вот их сосед по поместью Языков выиграл аналогичную тяжбу из-за крестьян год спустя. Оригинал судного дела Языкова сохранился полностью, включая помещичий иск и решение приказного судьи о возвращении крестьян. Однако ни один из этих документов не содержит указания на заповедные леты. Источники рисуют картину достаточно неожиданную. В правлении Годунова крепостной режим стал впервые приобретать четкие контуры. Но и тогда приказные дельцы неохотно пользовались понятием «заповедные лето» и при решении дел часто обходились без всякой ссылки на заповедь. Не свидетельствует лето о том, что заповедь не превратилась еще в формулу закона. Если так, то отсюда следует, что механизм заповедных лет возник не из законодательного акта, а из практических распоряжений власти. Финансы стали одной из главных пружин этого механизма. К концу царствования Грозного подотные поступления в казну резко сократились, финансовая система пришла в полный упадок, при Федоре власти проводили в отношении податных сословий Такую политику, которая определялась в первую очередь необходимостью укрепления финансовой системы, таким образом возврат крестьян и посадских людей на тяглые участки был связан поначалу не с законодательной отменой Юрьева дня, а с упорядочением налоговой системы и временным прикреплением налогоплательщиков к государеву тягу. Заповедь рассматривалась как частная, приходящая мера, призванная помочь возрождению расстроенной налоговой системы. Временные меры, преследовавшие узкофинансовые цели, очевидно, не нуждались в развернутом законодательстве. Поначалу едва ли кто-нибудь предвидел, каким последствиям приведет новая налоговая политика. Система мер по упорядочению налоговой системы не привела к полному прекращению крестьянских выходов. Заповедь распространялась лишь на дворовладельцев, ответственных за подать, но не распространялась на их братьев, детей и племянников. Правительство использовало это, когда того требовали интересы государственной службы. В 1592 году Андрей Щелкалов направил в Южные уезды указ о наборе жителей на казачью службу Во вновь построенные пограничные крепости. Набору подлежали крестьянские дети и захребетники, не платившие государству подать. В казаки шли и отдельные тяглые крестьяне, сумевшие приискать и посадить на свой тяглый участок замену. Самый факт их выхода подтверждал сугубо финансовый характер наметившегося прикрепления. Документы относительно казачьего набора проясняют обстоятельства, при которых произошло рождение нового режима. Крестьянские челобитные рисуют картину подлинного разбоя феодальных землевладельцев. Чтобы помешать крестьянам выйти на государеву службу, помещики били и мучили их, сажали на цепь и в железо на смерть, прятали в своих усадьбах крестьянских жен и детей, забирали с крестьянских дворов Животину и рухлить Анпилогов Новые документы о России конца 16-го, начала 17 века. Страница 307, -я, 373. -я. Ушедших крестьян феодалы пытались вернуть по суду. Правда, в своих челобитных они не могли сослаться на закон, воспрещавший выход но они настойчиво подчеркивали угрозу опустошения государева Тягла. Записавшиеся на службу крестьяне со своей стороны доказывали, что они оставили замену на покинутых наделах, и таким образом их выход не причинил ущерба казне. Южные помещики буквально завалили поместный приказ исками о возвращении их крестьян из казаков. В итоге Щелкалов послал воеводам новую инструкцию, строжайшую воспрещавшую брать в казаки каких бы то ни было крестьян с пашни даже при условии замены. Как видно, дворяне быстро усвоили все выгоды, вытекавшие из новой финансовой политики правительства и постарались дать им свое истолкование. Помещики южных уездов фактически обращались со своими крестьянами как с крепостными. Система закрепощения крестьян в рамках заповедных лет оказалась недостаточно гибкой. Из года в год число заповедных лет неуклонно росло. Вместе с тем множилось количество споров из-за крестьян. Помещики годами ждали решения суда по своим делам. Клубок тяжб запутывался, разлад внутри феодального сословия усиливался, приказный аппарат оказался перегруженным. Чтобы разом покончить с нараставшими трудностями, власти принуждены были, наконец, аннулировать долгие заповедные годы и ограничить давность исков о крестьянах. 3 мая 1594 года Андрей Щелкалов решил спор между двумя новгородскими помещиками Зиновьевым и Маливановым. Зиновьев пытался вернуть крестьян, которых Маливанов увез из его поместья в самый последний год жизни Грозного. Щелкалов вынес решение в пользу нового владельца. Препровождая это решение в Новгород, дьяк предписал местным судьям руководствоваться пятилетним сроком давности, а старые пяти лет суда и управы в крестьянском вывозе и во владении челобитчикам не давать ей, и им отказывайте. Археографический ежегодник за 1966 год, страница 318. Одним росчерком пера главный дьяк аннулировал старые заповедные лета 80-х годов. Многолетняя практика возвращения крестьян старым землевладельцам привела к тому, что временные и приходящие меры стали постепенно превращаться в постоянное узаконение. Сознание современников чутко уловило этот рубеж. В 1595 году новгородские монахи смогли написать «Ныне по государеву указу крестьянам и бобылем выходу нет». Чтобы верно интерпретировать источник, надо прежде всего уточнить понятия, употребленные в нем. В этой связи уместно будет напомнить, что для современников Годунова понятие «царский указ» не совпадало с понятием «закон». Любое частное решение власти выносила от имени царя посредством формулы «по государеву указу». Отсюда следует, что слова новгородских монахов об указе Федора не обязательно имели в виду развернутый законодательный акт против крестьянского выхода. Кстати, их слова очень мало напоминают точную цитату из текста закона. То, что ученым не удалось отыскать закон об отмене Юрьева дня, нисколько неудивительно. Значительная часть архивов XVI века исчезла бесследно. Необъяснимо другое. При вступлении на трон дмитрий I, 1605-1606 годы, велел собрать законы своих предшественников и объединить их в сводный судебник.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 Своими деяниями царь Иван Грозный снискал недобрую славу. Он обложил народ тяжелыми податями, каких Русь не знала прежде. Царские сборщики пускали крестьян по миру, выколачивая недоимки. В самые голодные годы Грозный не пожелал открыть перед бедствующим народом царские житницы, полные хлеба. Но своим судебникам Иван IV подтвердил Юрьев день, и на его время пришлись Последние десятилетия крестьянской воли. Сыграть зловещую роль крепостника суждено было Борису Годунову. Авторы исторической справки 1607 года утверждали, будто благочестивый Федор закрепостил крестьян по наговору Бориса. В действительности все произошло несколько иначе. Основы крепостнического режима были заложены приказным ведомством Дьяка Андрея Щелкалова. Сместив фактического соправителя, Борис присвоил плоды его многолетних усилий. Через три года после отставки Дьяка Годунов облег установление Щелкалова о пятилетнем сроке сыска крестьян в форму развернутого законодательного акта. Издание закона 1597 года означало, что система мер по упорядочению финансов окончательно переродилась в систему прикрепления к земле. Таким был механизм закрепощения многомиллионного русского крестьянства. Крепостной закон 1597 года был издан от имени царя Федора. Но Федор доживал свои последние дни, и современники отлично знали, от кого исходил именной указ. Крепостнический курс доставил Борису широкую поддержку со стороны феодального дворянства.